Глава четырнадцатая. Роан. Магистр Энгвит. В первое мгновение сердце Роана пропустило удар. Платье на графине было точно такого же оттенка, как на Тефе в тот памятный день. Нежный цвет весенней зелени. Но тут же он испытал разочарование. Тяжело было удержать вежливое выражение на лице, но Роан справился. В конце концов, цвет платья — это всего лишь цвет... Девушка не виновата, что у неё такая реакция. Тем более, что на этот раз графиня держала себя не вызывающе, как при первой встрече. Она скромно потупилась и присела в реверансе. Не хватало только смущённого румянца на щеках. Добрый вечер, барон. Правая рука девушки, затянутая в перчатку из тончайшей ткани, чуть подалась вперёд с намёком, но в рамках приличий. Ирону пришлось соблюсти правила. Он поздоровался, нацепив светскую улыбку и протянул руку. Изящная кисть легла в его ладони. На этот раз порядка была образцом скромности. Рон легко коснулся её губами. Когда ехали графиня: "Прекрасно. Но я слышала, у вас были неприятности. Я навестила Хольдекертиса. И мы уже лучше". В её голосе прозвучало искреннее сочувствие. Надо же. Высокомерная дочь графа снизошла до простого воина. Конечно, не совсем простовой карьерист всё-таки Хольд, и возглавляет отряд, посланный императором. Но ни титулов, ни богатых владений у него нет, чтобы заинтересовать леди такого уровня. Может, и в рут слухи, и не те куш графиня высокомерна, если способна проявить заботу о простом смертном. Спасибо, вы так внимательны. Рон поклонился и снова улыбнулся, на этот раз менее официально. Графиня снова потупилась. «Ну что вы, барон, это меньшее, что я могу для него сделать. Спасибо вам, что вы приехали поддержать нас в трудную минуту. Через неделю вернется из рейда мой старший брат, и если бы вы не согласились заехать в наш замок, я бы чувствовала себя беззащитной». Велена присела в изящном реверансе, стрельнула глазами, а затем упорхнула, легкая, как мотылек. Рон проводил ее взглядом и покачал головой. Это что? Гравш Агрен рассчитывает, что они проведут тут неделю? А что, он не против? Кертис поправляется, и в качестве начальника усиленной охраны замка справится и без него. Зато у Роуна появляется возможность провести с Стефи больше времени. Не скованный отрядом, он доберётся до Арля быстрее, чем оттуда сюда. Полутора суток хватит. То есть 3 дня на дорогу, а там рядом со своим зеленоглазым чудом он сможет пробыть не один день. — А два или даже три? — От графини несет, как из лавки торговца, специями. Непонятно к чему заявил дракон. — Ты о чем? — О гвоздике. Она жжет ее постоянно. — У тебя что, совсем нет нюха? Рон пожал плечами. — Ну почему же? А что плохого в гвоздике? — Ничего. Она маскирует запах. Смешно, админя дракона. И не понял Рон. Мне не нравится её настоящий запах. Сущность фыркнула, а Рон рассмеялся. Он уже вошёл в свои покои и не опасался, что кто-то из слуг обратит внимание на его странное поведение. Не переживай при этом, вслух сказал Рон. Потерпи всего один вечер придётся принять приглашение графа на ужин на завтра утром мы поедем в Арле к нашей девочке слушай а давай сразу после ужина я бы с радостью но я черни железный да и я весь день в дороге ощущение недовольства было ему ответом в очередной раз рон восхитился гостеприимством графа обнаружив в купальне ванную наполненную тёплой водой Непозволительная роскошь для воина, который уже почти месяц в походных условиях. Он сбросил запалённую одежду и шагнул в воду, зажмурился от удовольствия. Эх, полежать бы подольше. Если бы не ужин, то он бы так и сделал. Голод, конечно, чувствовался и довольно сильно, но не больше, чем усталость. Если бы не это приглашение на ужин, от которого нельзя было отказаться, он предпочёл бы поесть у себя в комнате. Необходимость одеваться, куда-то идти, вести светские беседы, да ещё в присутствии мага, который всё-таки может его узнать, не прильщали. В воде хорошо. Теперь, когда стихии проснулись, Рон чувствовал воду особенно ярко. Не зря он всегда её любил. Она единственная из стихий всегда была рядом с ним. Теперь то он понимал, почему его так тянуло погружаться в неё. Синее гладь озера. А на берегу тоненькая фигурка с солнечной позолотой в волосах. Вам помочь ваша светлость. В купальню заглянул слуга. От неожиданности Рон вздрогнул и открыл глаза. Кажется, он задремал. Нет. Рон и в своём-то дворце обходился без помощи камердинера, а уж в чужом владении и по-дельному сам справится. Вас ожидают в обеденном зале. Я провожу. Подожди снаружи. Пришлось ускориться. Сменная одежда уже лежала на кровати, чистая и отглаженная. Хорошо вышколенные слуги графа успели за день всё привести в порядок. Слуга послушно ждал за дверью. Жаль, что Роон не успевает до ужина навестить Картиса. Но либо после, либо завтра утром это придётся сделать. Историю с чампами, которых не было, необходимо обсудить с Хольдом до отъезда. Обеденный зал встретил Роона звоном посуды и негромким гулом голосов. «Барон Роан Орто!» – объявил распорядитель. Роан поклонился и оглядел зал. На почетном месте по правую руку от макграфа сидел белый маг. Еще двое мужчин занимали места в противоположном конце стола. Наверняка дальние родственники, таких в графских замках немало. В центре стола несколько дам разного возраста с покрытыми на замужней лат волосами. Из девушек только графиня Велена. «Проходите, барон!» Макграф указал на место по левую руку от себя и прямо напротив мага. Похоже, с везением у Роана сегодня туго. Трудно будет избежать пересечения взглядами, но он постарается. Главное, чтобы любопытный зверь внутри не дернулся. Но умница дракон сидел тихо. Точнее, его просто не было, как и ощущение стихий. Роана уже не удивила, что рядом с ним оказалась Велена. У нас сегодня всё по семейному. Добавил Макграф, как только Рон опустился на указанное место, по семейному. И Циг грыстановится всё позднее. Ну что ж, он выдержит ещё один светский раут. Хозяева рассчитывают, что у них в запасе неделя. Но он-то не собирается оставаться в замке. И, пожалуй, завтра лучше уехать без предупреждения, как можно раньше. Пусть Картер придумывает оправдания. Через неделю Рон вернётся в замок уже почти женатым человеком, а лучше будет и не возвращаться. Он ведь может заранее говорить с Картом условное место, они могут встретиться в каком-нибудь придорожном трактире по пути на восток. Её зовут Милана, это жена моего старшего брата. Щебетал рядом Велена тихонько выводя его в курс семейных связей. Рон согласно кивал, не утруждая себя запоминанием. Сидящий напротив Мак воздушник по-прежнему не обращал на него внимания. Ах, как жаль, что вы уехали, барон, пропустили такой праздник. Тэфя была так счастлива, они ведь с агресом дружны с детства. Что? Раон впервые повернулся к Велене, пытаясь понять, что она только что произнесла. Ах, барон, вы меня совсем не слушаете. Я рассказываю про вручение. Тэфя, моя лучшая подруга, и я так за неё рада. Жаль только, что она в тот же вечер уехала вместе с женихом. В графстве Орле стало так опасно, что отец Тифи решил отправить её подальше от границы, в замок Шардо. Теперь неизвестно, когда мы с ней сможем увидеться. Грудь Роана сдавило, как при нападении воздушника. Тифи, обручение. О чём говорит это девица? Она лжёт, взревел дракон. Руан почувствовал, как пламя устремилось в кончике пальцев, расплавляя серебряную ложку, которую он держал в руке. А затем высокие стрельчатые окна разлетелись на осколки под ураганным порывом ветра. Свечи погасли, и зал погрузился в темноту. Женский виск оглушил бы Руана, если бы раньше этого не сделал драконь и рев. Но страшнее всего была боль, разрывавшая грудь изнутри оказалось, ещё мгновение и рёбра треснут под напором стихий. Дракон рвался наружу. "Мая, отбирать, летим". Рон почувствовал, как рвётся ткань на спине. Сильный удар по затылку погрузил его в темноту. Рон открыл глаза. Некоторое время он бездумно рассматривал лепнину на потолке, нагромождение веточек, листиков, цветочков и позолота. Слишком много позолоты. Где он? Рон пошевелился. Движение отозвалось болью в затылке и сразу затошнило. Тише, тише, лежит ваше высочество. Ваше высочество. Превозмогая неприятное ощущение, Рон повернул голову. В кресле рядом с кроватью восседал магистр Энгвит. Вы уж не сердитесь, но по голове грел вас е. Зато никто ничего не заметил. Решили, что вы ушиблись при падении. Это было обязательно. Иногда времени на размышления и уговоры нет. Дракон мог разнести половину крепости. Ну и Инкогнито ваше пострадало бы. Вы ведь так пытались его сохранить. Кстати, насколько я понимаю, пробудились ваши стихии недавно, и управлять драконом вы ещё не научились. Как вы догадался? Да как сказать? Ваш дракон прятался, конечно, старательно, но не умело. Мне сразу признал знакомый магический рисунок. Очень красивый, и потенциал хорош, пожалуй, даже мощнее, чем у вашей сестры. После двух десятков лет в течение которых Рон ощущал свою неполноценность, услышать подобное признание из уст высшего было приятно, даже очень. Но Рон тут же одёрнул себя, возвращаясь к обычной подозрительности. Нужно сначала понять, чего маггер хочет, а не отвлекаться на лестивые речи. Вы ничем не показали, что узнали меня. Не показал? Да я не скрываю, прощупал все ваши магические контуры. Просто вы этого не заметили. Забавно было наблюдать, как огромная зверюга притворяется мелкой ящерицей. Но мне и в голову не приходило, что у вас обоих нулевой уровень готовности к неприятностям. Иначе я нашёл бы способ пообщаться с вами до ужина. Кстати, с чего он вдруг взбесился? Рон не ответил. Он прислушался, ожидая всплеска возмущения изнутри, но там царила абсолютная тишина. Наблюдавший за ним маг Ведьмо уловил растерянность во взгляде. "Я заблокировал его. Я вообще не понимаю, как вас выпустили из столицы без базового курса Академии, да ещё туда, где вы можете встретить вражеских магов. Вы с вашим драконом напоминаете двух младенцев в террарии с випрями". Это было уже совсем не похоже на лесть, но последние события подтверждали правоту мага. «Это случилось уже во время рейда», – неохотно ответил Роан. «Вас раскроют мгновенно, если уже не раскрыли. Кто, кроме вас, о меня об этом знает?» «Тефи», – подумал Роан, и его тут же скрутило от боли. На этот раз дракон и стихии были ни при чем. Она не стала его ждать. «А должна ли была?» Сейчас, когда дракон молчал, Рон взглянул на происходящее отрезво. Он словно сошёл с ума, признался в любви девчонке, которой в сущности безразличен. Но ну да, под его напором девушка ответила на поцелуй, но ведь в первые мгновения она пыталась его оттолкнуть, и причины сопротивления, скорее всего, был этот агресс. Магия дракона подавила волю девушки, вырвала из её узды принадлежащее другому. И эта же магия заставила Рона поверить в то, что он встретил свою единственную глупец, стала игрушкой в лапах едва родившегося зверя. Правда теперься надо учиться. А Тифи, что Тифи? И два Рон уехала, на поняла, что как любила своего Агресса, так и любит. Велена сказала, что Тифи выглядела счастливой во время обручения. Рон с трудом втянул воздух через стиснутые зубы. Никогда прежде он не бегал за девушками, они сами слетали с красочными мотыльками, и теперь не будет. Тефи сделала свой выбор. Нужно просто забыть о ней. Из чего вдруг Рон взял, что причина пробуждения стихий именно в ней? Скорее всего, просто пришло время, а Тефи первая девушка, которая случайно оказалась рядом, и обострённые чувства новорождённого дракона приняли её за истинную пару. Но тогда почему так больно? Ведь дракон сейчас спит и не влияет на его чувства. — Ваше Высочество знает только магистр Берн, — наконец ответил Роан. Он был рядом, когда стихии проснулись. И еще Хольд Кертис. Оба преданы нашей семье. — Уверены? Увидев, как взлетели брови Роана, маг уточнил. — Я не о преданности, а о том, что других свидетелей не было. Роан подумал. Первый всплеск стихий поднял волну на озере в присутствии трех человек, но магистр объяснил это происками чампов и артефактом. Он сказал, что других магов в Орле нет. Никто не догадается, вот только... «Говорите!» Маг в нетерпении подался вперед. «Любая самая мелкая деталь важна!» «Эта деталь не мелкая!» Криво усмехнулся Роан. «Когда мы подъезжали к замку Шагрен, на нас с Картисом было совершено магическое нападение стихии воздуха». Рон несколько мгновений колебался, не делает ли он ошибку, доверяя этому человеку. Он ведь тоже маг воздуха. «Мальчик!» Магистр отбросил условности, перейдя на «ты». «Понимаю твои сомнения, но поверь, если бы я хотел тебе навредить, эти подробности мне не понадобились бы». Так что рассуждал вы. И не надейся от меня отделаться. Я не успокоюсь, пока не доставлю тебя в столицу. Я всё ещё должен твоей семье. Так получилось, что очень давно я участвовал в покушении на Лису, сестру твоей матери. Неудачно, к счастью. История покушения на Лису рассказана в первой части диалогии "Дети трёх стихий". Замуж за чудовище. Ронкивну. Он знал эту историю. Осталось чувство вины, скорее не вины, а бы я считал, что действую в интересах орнии. Осталось чувство недовольства собой, а для мозга это плохо. Равновесие моей искры до сих пор не восстановилось. Понимаю, поэтому вы решили отконвоировать меня под крылышко родителей в академию вашего существа, в академию. И меня очень удивляет, что этого не сделал магистр Берн. Так что же всё-таки произошло? В конце концов, если родители доверили этому высшему обучение Айрис, сестры Роана, то почему сам Роан должен опасаться? Да и кому сейчас еще он сможет довериться? Дяде Берси, который сплавил его из замка Орле, пообещав позаботиться о Тэфи? Стоп, об этом не думать. Его опять заносят. Нет в этом никакой вины дяди Берси. Когда Тэфи опомнилась, магистр во всем разобрался и не дал Роану совершить следующие ошибки. Вот только видеть его сейчас у Роана не было никакого желания. Сначала он должен забыть. Магистр Энгвит откинулся на спинку кресла и терпеливо ждал. Он даже взгляд отвел, давая Роану возможность собраться с мыслями и принять решение. «Нечего особо рассказывать», – пожал плечами Роан. И действительно история, из которой исчезло само упоминание Тефи, оказалась очень короткой. Вода, подстрелянная и неизвестный кем гусь, нагловатый баронет Шардо, оскорбивший его недоверием, вышел из себя. Возможно, даже не он так отреагировал на баронета, а уже просыпающийся дракон. Получилось складно, вот только магистр недоверчиво хмыкнул, но уточнять не стал. Сразу потребовал подробности покушения предыдущего вечера. «Говоришь, воздух стал твердым? Нет, артефактов, способных оказать такое воздействие, не бывает. Это личное воздействие маго воздуха, причём он должен был подобраться довольно близко. Но у нас ведь с Хорнею дружеские отношения вот уже 2 десятка лет. Э что? Война длилась несколько столетий. Очень многие маги так и не приняли империю. У короля Хорнея нет сыновей. После его смерти твои родители будут решать, кто займёт трон. А это, по мнению многих, поставит Хорнея в зависимое положение. И, между прочим, сейчас, когда твои стихи проснулись, ты, как внук короля, стал первым претендентом на трон Хорнии. До сих пор тебя, как ни мага, в расчет не принимали, но, не сомневайся, за тобой следили все эти годы. В дверь постучали. Заглянул слуга, приставленный к Роану. Ваша светлость, леди Вилена пришла вас навестить. Магистр поднялся. Мы еще поговорим. Кстати, леди Вилена только о вас и говорит, но... Он многозначительно остановился, подняв указательный палец. Из-за сложившейся ситуации я бы посоветовала вашего сочества взять в жёны кого-нибудь из дочерей ваших магов воздуха. Такой брак поможет вам избежать многих сложностей. Так что будьте осторожны. Магистр скрылся за дверью, и в комнату впорхнула Велена. Рону стало откинуться на подушке. Вести светскую беседу он сейчас был не готов.